Глава 36. Петелина не обманула Шумакова. Ее и правда ожидало важное и срочное дело. Сев в автомобиль, она вбила в навигатор адрес студии, где Настя озвучивала эротический фильм. Пока маршрут грузился, ответила на телефонный звонок Гали Нестеровой. Подруга проявляла нетерпение. Я уже здесь? Ты когда? — Шестнадцать минут, — ответила Петелина, сверившись с данными навигатора. Ровно через шестнадцать минут Елена вышла из машины около жилого дома, огляделась. Галина в форме лейтенанта полиции появилась словно ниоткуда. — Не хотела осветиться раньше времени, — объяснила Нестерова свою скрытность. Петелина встала рядом и оправила жакет следователя СК. — А теперь наоборот. Пусть нас видят и слышат. Женщины в форме силовых ведомств подошли к домофону. Встали так, чтобы в зрачок камеры были видны их погоны. Петелина набрала номер квартиры, где располагалась студия. В домофоне щелкнула. Их рассмотрели, затаились и не захотели впускать. Елена с Галиной переглянулись и разыграли сцену. — Нам тут не рады? — сказала Петелина. — А ведь хотели поговорить без протокола. — Вызывай тяжелых. Пусть разнесут эту шарашку. — Я сразу, — предлагала. Бойцы наготове. Галина достала телефон, но не успела набрать номер. Как домофон щелкнул, дверь подъезда открылась. — С тяжелыми повременим, — сказала Петелина на камеру. Лейтенант полиции и майор юстиции поднялись на лифте на шестой этаж. Когда выходили из лифта, заметили, как по лестнице сбегают парень с девушкой. Нестерова хотела помчаться следом, но Елена остановила ее. Из прикрытой двери квартиры студии с опаской выглядывал парень в очках с ухоженной бородкой завсегдатая барбершопа. Следственный комитет. Старший следователь Петелина. Ваши документы. Потребовала майор юстиции. Даниил Бердников. Паспорт там, в сумке. А что? Поступил сигнал, что вы тут порно снимаете. Нет, ничего такого. А кто эти двое? Студенты театрального. Мы западные фильмы озвучиваем. Наш ответ на их запрет. Ты еще про импортозамещение вспомни. Во, точно! Подсказка воодушевила Даниила. Следователь оценил его растерянный вид и высокий лоб. Плюсы и минусы сделки парень просчитает быстро. Разберемся. Показывай. На осмотр двухкомнатной квартиры много времени не понадобилось. В меньшей комнатушке жил, ел, пил и спал Даниил Бердников. Последствия каждого из этих действий были видны повсюду. Ступать нужно было осторожно, чтобы не задеть посуду на полу или разбросанные кроссовки. Вторая комната с задернутыми шторами была заставлена аппаратурой. Тут царил порядок. Крепкие металлические стеллажи вдоль стен, провода собраны в жгуты, а те, что вели к наушникам и микрофонам, свисали с потолка и не мешали проходу. В комнате работал кондиционер, а пол был чистым. Петелина отметила основательный подход к делу предприимчивого хозяина. — Много аппаратуры. — Не самое дорогое, но самое необходимое, — скромно ответил Даниил. — Обидно будет потерять. Лицо парня вытянулось. — Я ничего такого не делал. — А такое? Петелина показала на телефоне эротический вебкам кам с Настей. Что скажешь? Похоже на дипфейк. Я знаю, кто состряпал эту подделку. Кто угодно мог, промямлил Даниил. Галина, вызывай патрульных. Будем описывать и вывозить аппаратуру, скомандовал следователь. Фургон понадобится? оживилась Нестерова. Оценю размеры. Как так? Подождите, испугался Даниил. петелина подсунула ему под нос телефон кто сделал это видео ради шутки тут ничего такого девушка на видео не оценила шутку она расстроилась а я ее мать жутко разозлилась глаза парня забегали он не знал куда деть руки в глаза мне смотри потребовала следователь. «Дипфейк сделал ты?» «Мне поступил заказ, анонимно». «Подробности?» «Ну, обратиться девушка Настя. Надо будет ей озвучку и сделать дипфейк, типа веб-кама. безо всякого порно, в шутку». «Кто заказчик?» «У нас есть чат, обсуждаем траблы. Все под никами». Мне в личку кинули мессендж и монету в кошелек. — Кто? Откуда? — Крипту не отследишь! Петелина выдернула провода из главного компьютера. — Хочешь, чтобы твоя техника осталась на месте? — Простите, я не хотел лично вас. Словесные извинения не принимаются. — Я заплачу сколько? — Сколько? И криптовалюта мне не нужна. Даниил окончательно сник. В комнате с аппаратурой повисла пауза. Тяжелую тишину прорезал бодрый голос Нестеровой. — В газель все поместится, вызываю! Петелина остановила напарницу. — Галя, еще минуту, побудь за дверью. Нестерова вышла. Оставшись наедине с Даниилом, Следователь объяснила, что ей требуется. «Дипфейк порно?» — переспросил изумленный владелец студии. «Желательно из эпохи Древнего Рима. Женское лицо и голос возьмете из этого выступления». Петелина показала ссылку на дисплее телефона. Даниил просчитал варианты и кивнул. «Скиньте мне ссылку на номер». «Фотографируй», — приказала Петелина. Даниил переснял электронный адрес на свой телефон. Петелина инструктировала. «Готовый файл привезешь на флешке в запечатанном конверте в следственный кабинет на мое имя. Это будет единственный экземпляр. Я подчеркиваю, единственный, чтобы больше нам не встречаться». «Извините, я забыл ваше имя». — Петля! Так лучше запомнить. Напишешь на конверте. Парень невольно протер шею, окинул взглядом аппаратуру. — И я смогу продолжить импортозамещение? — Если Запад свихнулся на санкциях, каждый вправе вводить контрсанкции, — Витиева-то ответила Петелина. — Даниила отпустила. Он, понимающе улыбнулся, пообещал сделать быстро и проводил следователя. Выйдя во двор, Галина попыталась растормошить ушедшую в себя Елену. — Лихо мы! Даже не верится, что способна на такое! — За свою дочь я и не такое сделаю! — без тени эмоций ответила Петелина. Подруги попрощались. Галя Нестерова ушла по делам, Петелина укрепила телефон на торпеде, включила навигатор и поехала на службу. Она не оправдывала и не осуждала себя. Да, она пойдет на все ради дочери семьи близких. Ради спасения Марата она готова нарушить любые запреты. Пискнул телефон. Пришло сообщение в телеграм с неизвестного номера. Краем глаза Елена увидела первые слова и ударила по тормозам. Ее обгудели соседние водители, а она неловко ткнула пальцем в дисплей, и телефон свалился под ноги. Пока шарила рукой, пытаясь поднять, окончательно догадалась, откуда пришло сообщение. Пальцы похолодели, сердце забилось чаще. То, чего она ждала и боялась, началось. Елена подняла телефон, вцепилась обеими руками, И не с первого раза открыла сообщение. Завтра утром надо пригнать фуру на склад в Батуми по адресу груз 30 палет электроплит. Петилина прочла трижды, поняла смысл и отдышалась. Убедила себя, что это радостное сообщение — первый шаг к освобождению Марата. Она выполнит требования, и родной человек вернется домой. Пора действовать. Елена переслала сообщение Сергею Петелину, увидела, что он прочитал, и тут же ему позвонила. Фура, успеет в Батуми, выпалила она. А поздороваться, обиделся Сергей. Бывшей супруге было недовежливости. Ты не понимаешь, насколько это важно. Сергей сдался под напором встревоженной женщины. За время не волнуйся, Ленок. Водитель дежурит на турецко-грузинской границе. Оттуда до Батуми рукой подать. И на нашей границе, чтобы без проверки. Подо что я подписываюсь? Обычные электроплиты. А если необычные? Ты же раньше договаривался с таможенниками. Вот именно раньше. А сейчас война. Война здесь, а ты в Стамбуле. Ленок, и это твоя благодарность? Сергей, я помню все хорошее, и этот твой поступок для семьи буду помнить. Семья, в которой меня нет. Не без горечи констатировал Сергей. Есть. Ты, я, Марат. Наши дети, их бабушки, дедушки — это и есть семья, — настаивала Елена. — Сдаюсь. Уговаривать на чистосердечная петля умеет. Жди фуру. Скинь номер машины. Разговор закончился. Водители, объезжавшие петелину, продолжали сигналить и крутить пальцем у виска. В ответ женщина обхватила голову и закричала, как на картине, крик. Эдварда Мунка. Оскорбительные жесты исчезли. После крика Елене стало легче. Она вдруг вспомнила, что не поблагодарила Сергея. Да что ж такое! Она умеет общаться с преступниками и убийцами. Уличных хамов может поставить на место. Разговоры с родными то и дело заканчиваются обидами. Ни с дочкой непонимание. И Валеев скрыл от нее что-то важное, а она не смогла до них достучаться. В результате Настя пошла подрабатывать в сомнительную студию, а Марат сбежал от проблем на фронт. Новый писк телефона вывел ее из раздумий. Сергей прислал номер фуры. Елена поблагодарила. Большое спасибо Сереже. Так она называла его в первые счастливые годы. В ответ получила изображение бьющегося сердца. Решила это уж слишком, но все-таки улыбнулась. Переслала все данные Шумакову и поехала с легким сердцем. Теперь двое мужчин будут работать, чтобы вернуть ей третьего.